Глава четвертая «Ах, ваше сиятельство, какая приятная неожиданность! А мы с мадам все гадали, когда же вы почтите нас своим присутствием?» Расыпалась любезностями перед гостем хозяйка вечера, крупная дама, средних лет, разодетая, как павлин, в ярко-желтое платье с пышным турнюром, украшенным не менее пышным фиолетовым бантом. В поклоне Бастиан коснулся губами выставленной вперед пухленькой ручки, щедро унизанной перстнями, и сказал то, что в таком случае полагалось сказать. «Я был безмерно рад оказаться в числе счастливчиков, миледи. Горю от нетерпения увидеть всех ваших воспитанниц. На самом же деле, если бы не Иден, впившийся в него как заноза, нагиб его не было в этом доме. Но ничего». Пару часов уж как-нибудь перетерпит, удовлетворит потребность Деклера в дружеском общении и с чистой совестью отправится во свояси Вы не только сможете их увидеть, но и пообщаться с каждой в отдельности. Расцвела улыбка и леди Адельсон, не догадывавшаяся о мыслях гостя. Предприимчивая дамочка уже давно мечтала заполучить Бастиана Мара в число своих клиентов, еще когда была жива леди Эмилия. Но королевский дознаватель всякий раз отклонял приглашение, ссылаясь то на занятость, то на отсутствие интереса к покупке рабыни. Неслыханное дело! Такой респектабельный мужчина и без фаворитки. «У меня самые лучшие пришли во всей империи!» — хвастливо заявила женщина. Раскрыв веер, принялась им обмахиваться, при этом самодовольна щебеча у мадам луари и девушки конечно тоже хороши но мои и в подметке не годятся чего только стоит моя анна наше белокурое чудо юное невинное создание вам с ней обязательно следует познакомиться Бастиан невольно поморщился почему то все считали что любая смазливая блондинка сможет заменить ему эмилию Иден вон тоже не раз посылал к нему куртизанок из столичных борделей, надеясь таким образом вернуть, как он любил повторять, лучшего друга к жизни. Все как на подбор, хрупкие и светловолосые. Да и та девушка, которую пытались навязать ему приятели по случаю вступления в новую должность, тоже очень смахивала на куклу. Интересно, какой она стала? Отважилась на перевоплощение. Вероятнее всего, да, раз он о ней, так больше ничего и не слышал. Выжила ли? Последовало ли его совету отправиться к мадам Луари? На тот момент идея порекомендовать пришлую хозяйке пансиона казалась единственно верной. Там девушку ждали приют и надежда на сносное будущее. За последние месяцы Бастиан и думать о ней забыл. А сейчас завидев мадам луари флиртующую с двумя молодыми высшими вдруг вспомнил о своей находке он ведь так и не переговорил с трапером так и не узнал как незнакомка оказалась у бродячих артистов его собственное горе затмило все остальные беды и он подобно трусливой улитке спрятавшейся в раковине никак не отваживался вылезти из нее осмотреться вокруг и заставить себя жить дальше. Высшая тоже его заметила, обворожительно улыбнувшись своим собеседникам, что-то проворковала напоследок и не спеша направилась к Бастину. «Господин Мар, вот так сюрприз! Вы самый редкий и самый долгожданный наш гость. Благодаря чему, позвольте спросить, мы удостоились такой чести?» С оттенком иронии в голосе поинтересовалась женщина. В былые времена мадам Луари являлась частой гостьей в доме Маров. Отец Бастиана, покойный лорд Ринулф, был заядлым коллекционером и постоянным ее клиентом. Высшая надеялась, что молодой граф пойдет по отцовским стопам, но нет. Тот особый страсти к пришлым не питал, и, увы, тратить на покупку наложниц целое состояние «Не собирался. Всего лишь выполняю данное другу обещание». Не стал на сей раз кривить душой маг. Учтиво поклонился, едва коснувшись губами тонкой ручки, затянутой в ажурную перчатку. В отличие от своей коллеги, мадам Луари знала толк в красоте и сегодня блистала в роскошном платье и зеленой тафты удачно дополненном малахитовой парюрой. «И ваш визит никак не связан с той очаровательной девушкой, что полгода назад была направлена ко мне вами», с многозначительным видом уточнила высшее и с любопытством посмотрела на своего визави. Бастиан машинально огляделся, словно надеялся отыскать взглядом ту, что когда-то, кажется, уже в прошлой жизни занимала его мысли. Однако официально вечер еще не начался, Гости продолжали собираться, и пенсионерки ждали своего выхода наверху. Заметив, что его сиятельство не спешит с ответом, мадам Луари с хитрецой в голосе продолжила. «Если пожелаете, я вам ее представлю». Я думал, что в своем письме выразился предельно ясно. Неожиданно резко произнес дознаватель. Теперь его взгляд был холоден, а с тонких губ исчезло даже подобие улыбки. Но если нет... Тогда повторюсь, я не желаю знать ни ее имени, ни того, кем она стала. Ругая себя за оплошность, из-за которой, возможно, только что лишилась потенциального покупателя, мадам Луари пошла на попятную. «Простите, ваше сиятельство, неудачная шутка. Я иногда болтаю такие глупости. Эта девушка уже давно покинула нас, обрела новый дом и любящего хозяина. Вам нечем беспокоиться». В ответ Высший едва заметно кивнул и продолжил с отчужденным видом осматривать холл, где сосредоточилась большая часть приглашенных. Пытаясь отвлечь мага от мрачных мыслей, навеянных ее неосмотрительностью, мадам Луари решила разбавить их дуэт новым собеседником. Отыскала взглядом знакомое лицо, которое, к счастью, обнаружилось совсем близко. Его обладатель как раз переступил порог гостеприимного дома и радостно воскликнула. «Мистер Грейв, сегодня настоящий день сюрпризов и приятных неожиданностей. Вы тоже не обошли нас своим вниманием», с напускным весельем женщина и, обернувшись к своему угрюмому собеседнику, на выдохе закончила. «Ваше сиятельство, вы знакомы с мистером Грейвом?» И только потом поняла, какую ошибку совершила. Лицо графа стало непроницаемым, а взгляд не хуже каменной глыбы мог придавить к полу, не оставив от того, кому он предназначался, даже мокрого места. К счастью, адресован он был не ей, а застывшему в дверях магу. Мысленно посетовав на собственную память, которая так не вовремя ее подвела, мадам Луари принялась судорожно соображать, гадая, как бы выкрутиться из щекотливой ситуации и не допустить ссоры. А то, что эти двое могли запросто сейчас поскандалить, было очевидно. Молчание затянулось. Высшая буквально ощущала исходящие от магов флюиды ненависти. Кусала в нервном волнении губы, пытаясь подыскать слова, способные разрядить обстановку. Но на ум, как на зло ничего путного не приходило. Молодые люди продолжали смотреть друг на друга с таким пристальным вниманием, будто соревновались в умении прожигать взглядом дыру во лбу соперника. Таковыми они стали чуть больше года назад, непримиримыми врагами. Да ими же, кажется, и остались, даже несмотря на то, что враждовать теперь уже было неязыково. Пока мадам Луарей предавалась размышлениям о непростых взаимоотношениях магов, Дуэль на взглядах имела все шансы перерасти в словесную. «Господин Мар, Мэттер Грейв? В голосах обоих звенела сталь. «Странно видеть вас здесь. Эшерли все-таки сдвинулся с места, прошел в дом и церемонно поклонился даме, отчаянно желавшей избежать скандала. Пусть собачится где угодно, но только не на ее званом вечере!» — Что же тут, по-вашему, странного, сэр? Эмилия еще не превратилась в тлен, а вы уже подыскиваете ей замену? Быстро же вы утяшились, ваше сиятельство. Почувствовав слабость в ногах, мадам Луари нашла опору в лице пузатого ангелочка, так удачно подвернувшегося ей под руку. Еще несколько таких же мраморных карапузов укрылись в нишах, расположенных по периметру холла. Нацелив острые стрелы любви, на приглашенных. Бастин, и без того обычно бледный, цветом лица уже готов был слиться с белоснежными пилястрами, обрамлявшими те самые ниши. Усилием воли, совладав с собой, заговорил тихо, цедя из себя каждое слово. «Вижу, вам доставляет удовольствие напоминать мне о том, о чем я, и так не в силах забыть. Признайтесь, Грейв, вы почувствовали себя отомщенным» узнав о гибели моей жены. Зря Эйден заявился к нему посреди ночи с какой-то пришлой и ни в какую не хотел убираться, пока Бастиан не утолил многодневную жажду. Теперь он снова мог испытывать эмоции. Ощущал себя артиллерийским снарядом, который в любой момент мог взорваться. Напротив, я очень переживал, когда узнал о ее кончине. И до сих пор с печалью и сожалением Вспоминаю о леди Сеймур. Порой ругаю себя, ведь в какой-то мере в ее гибели повинен и я. Не прояви тогда глупое, никому не нужное благородство, и Мими сейчас была бы счастлива. Жива. Уж я-то сумел бы защитить ее от всех психопатов этого мира. Вы, сэр, с ролью защитника, увы, не справились. Каждая фраза впечатывалась в противника хлесткой пощечиной. «Господа». Может, шампанского?» Несмело заикнулась мадам Луари, но ни один из магов не обратил на нее внимания. «От себя сумели бы защитить», горько усмехнулся Бастиан. Выше изогнул в немом недоумении брови, после чего понимающих хмыкнул. «Все еще считаете меня причастным к убийствам тех несчастных? Ну, конечно. Такая версия вас бы, несомненно, устроила. Отвергнутый жених не смирившийся с выбором своей вероломной невесты, решает отомстить и убивает ее прямо на супружеском ложе. Сюжет, достойный бульварного романа, не находите? Вы блестящий актер, мэтр Грейв. Всегда поражался вашему умению играть на публику. А вы глупец, каких поискать, господин дознаватель. Не остался в долгу высший. Строите непонятные теории вместо того, чтобы заниматься поисками настоящего убийцы. Я обязан рассматривать все версии. Это моя работа». Холодно парировал Бастиан, ощущая, как жжение внутри становится нестерпимым. Так происходило всякий раз, когда Грейф оказывался рядом. Если бы не покровительство ее величества, свято верившее в невиновность лучшего мастера империи, он бы уже давно вывел негодяя на чистую воду. Но пока что Без неопровержимых улик это не представлялось возможным. Первой жертвой, если вы еще не забыли, стала ваша рабыня. Скажете, совпадение? На момент исчезновения девушек, всех до единой, вы либо пропадали в разъездах, либо работали у себя дома, в одиночестве. В том числе и в тот вечер, когда была убита Эмилия. Вы имеете скверную привычку менять рабынь чуть ли не каждый месяц. А отвергнутые вами пришлые загадочным образом исчезают из поля зрения правоохранителей. Мне кажется, этого вполне достаточно, чтобы начать строить, как вы выражаетесь, непонятные теории. Каюсь, я очень придирчив к своим спутницам жизни и постоянно нахожусь в поисках новых впечатлений. Отбил пас Эшерли. словесные пикировки между ним и Бастианом уже давно стали делом привычным, и Грейв даже научился получать удовольствие, доводя до белого коленя выскочку Мара. Мужчина широко улыбнулся, правда, глаза его при этом оставались холодными. «Но это не значит, что, расставаясь с очередной пришлой, я ее убиваю. Чего бы вам, как видно, очень хотелось» а то, что одной из погибших оказалась моя Розалин, маг равнодушно передернул плечами. Что ж, досадное совпадение. Вон у его светлости герцога Лингерта тоже была убита рабыня, но так что же вы его запишите, подозреваемые? Будем надеяться, я ошибаюсь на ваш счет, мэтр Грейв. Ну а если нет, никакое покровительство не спасет вас от наказания, будьте уверены. Повторюсь, подозревая меня, вы только понапрасну распыляете свои силы и теряете время. Неизвестно, чем бы закончился очередной поединок, если бы леди Адельсен не попросила уделить ей минуту внимания. Голоса стихли, взгляды всех собравшихся устремились к хозяйке дома. Шагнув на нижнюю ступеньку, чтобы казаться выше, женщина еще раз поприветствовала гостей после чего, выдержав торжественную паузу, назвала имя первой дебютантки. «Что ж, наслаждайтесь вечером, Мэттер», — бросил напоследок Бастиан и поспешил избавиться от неприятного ему общества, предпочтя компанию Виконта де Клера. «И вам того же, господин дознаватель», — в тон сопернику ответил Грейв. Мадам Луари собиралась последовать примеру Мара, затеряться среди гостей, но Эшерли ее удержал. «Боюсь, без вашей помощи, мадам, мне сегодня не обойтись. У меня есть некоторые, скажем так, пожелания относительно моей новой рабыни, и совершенно нет времени знакомиться с каждой из участниц этого спектакля, поэтому буду рад услышать ваше предложение». Высшее просияло. Неприятная сцена невольной свидетельницы, которой ей довелось стать — наконец осталась в прошлом, и сейчас она могла со спокойным сердцем сосредоточиться на рекламе пенсионерок. Уверенно, среди моих воспитанниц найдется та, которая сумеет удовлетворить все ваши требования, милорд». Эшерли довольно кивнул, внимательно оглядывая девушек, одна за другой спускавшихся в холл, проговорил. «В первую очередь она должна быть спокойной». Знали бы вы, как мне надоели взбалмошные капризные девицы, немощных красавиц, чихающих от малейшего дуновения ветра, тоже прошу не предлагать. Это же касается и чересчур впечатлительных барышень, падающих в обморок при виде какого-нибудь безобидного насекомого. Была у меня одна такая. Все мои девушки отличаются отменным здоровьем и крепкой психикой». Гордо задрав подбородок, заверила мастера мадам Луари, не применув уточнить. «Все молоды и плодовиты. В этом можете не сомневаться, а вот характеры действительно разные, как говорится, на любой вкус. Для вас у меня имеется несколько интересных кандидатур, Сара точно не годится». Заметьте, с каким пристальным вниманием Мэттер рассматривает высокую, рыжеволосую красавицу, неспешно спускающаяся по лестнице, поспешила разочаровать его высшее. «Это как раз из тех, у которых настроение меняется по сто раз на дню. Никогда не знаешь, что она выкинет через минуту. Я подумываю порекомендовать ее барону Клейну. Он любит украшать строптивец. А вот ее подруга Ива». Длинный пальчик, оттененный малахитовым перстнем, нацелился на девушку. В тот момент, показавшуюся на вершине лестницы, уверена, подойдет вам идеально, спокойная, уравновешенная, ни разу не видела, чтобы она выходила из себя или рыдала. Одного взгляда, брошенного на пришлую, было достаточно, чтобы понять. Мадам Луари права. Незнакомка излучала спокойствие, казалось, самим воплощением сдержанности, Возможно, кому-то она даже могла показаться несколько холодной, высокомерной. Минуя ступень за ступенью, девушка равнодушно осматривала собравшихся, словно не ее сегодня выбирали, а она выбирала себе подданного. Воздух был напитан ароматами и других эмоций. Некоторые пришлые умирали от страха, то тут, то там ощущались миазмы ненависти, сдерживаемой в течение многих месяцев ярости. А таких девиц следовало держаться подальше, не хватало еще обзавестись очередной неврастеничкой. Где-то же наоборот, чувствовалось радостное предвкушение. Иным красоткам явно не терпелось оказаться во власти могущественного и состоятельного господина. Таких девушек Эшерли тоже предпочитал страница влюбленных дурочек, Он уже навидался. Ему нужен просто хороший рабочий материал. И ничего больше. Тихое, спокойное пришлое, которое не будет усложнять им с Майже жизнь и совать свой нос куда не следует. А вон та миниатюрная шатенка, Елена, тоже очень милая и приятная в общении девушка. Только посмотрите, как она прекрасна. Похвасталась своим приобретением высшая и, склонившись к мастеру, заговорчески прошептала. «И есть его Слишком юная. Не впечатлился предложением маг. Возиться с детьми он точно не собирался. Сам не заметил, как снова стал рассматривать девушку с колдовскими зелеными глазами. Она сдержанно улыбалась, принимая знаки внимания от какого-то напомаженного Дэнди. «Кажется, один из дружков-оболтусов Мара». Безутешный вдовец тоже пярился на пришлую на пару с кузеном Эмилии и не спешил отводить от нее взгляда. Эшерли почувствовал, как внутри просыпается злость на мага и непреодолимое желание тому насолить. Что-то шепнув Деклеру, дознаватель решительно направился к зеленоглазой красавице и ее собеседнику. «Только не в этот раз, Мар. Воинственно рыкнул Эшерли и оринулся к ничего не подозревающей пришлой, которую уже заранее считал своим трофеем.